Глава двадцать восьмая Графиня не сомневалась, что её идея с отречением от неудачной опозорившей семью дочери спасёт положение, и его высочество с радостью вернётся к Альбертине. Нет, а как же иначе? Другой такой невесты до завершения сезона принцу не найти, а король ясно дал понять, наследник обязан жениться в этом году. Старинный род с ценным даром, подходящий возраст и воспитание, необыкновенная красота первородной дочери — всё, решительно всё говорит в пользу Берти. Окрылённая шарлота носилась по особняку, никому не давая спуску. Слуги драйли и так чистый дом, переставляли мебель, украшали комнаты. В кухне дым стоял коромыслом. Повар Стайка поварят и подсобных работниц жарили, парили, пекли, стараясь угодить изысканному вкусу высокого гостя. Тем более, что в зависимости от результата хозяйка пообещала всех или хорошо наградить, или примерно наказать. Второго слугам не хотелось намного сильнее, чем хотелось первого. И все старались изо всех сил. Альбертина проводила время, выбирая наряды, и умудрилась всего за час довести до слёз всех горничных. Если я не успею к приезду жениха, вас высекут на конюшне, визжала наследница. Да-да, не магическое наказание будет в самый раз, и никаких целителей к вам не позовут. Берти, детка, нельзя так напрягаться, переживала мать. «Ты красная вся, словно кухарка! Успокойся, прими ванну с душистыми травами, расслабься, мама все устроит!» «Как не нервничать, если эта Кларис совсем безрукая? Зачем ее вызвали сюда, раз Даньки больше нет? Впрочем, моя Марине чуть не лучше!» «Они словно разом еще больше поглупели, постоянно все из рук роняют. Глупые курицы!» мама Я хочу столичную горничную. Наши ничего не понимают ни в нарядах, ни в обращении. Найми мне новых, а этих выгони. Пусть идут, куда хотят. Конечно, мое счастье, как ты пожелаешь. Вот встретим его высочество, подтвердим перед всеми помолвку, а потом я займусь прислугой. И мысленно добавила. И Линей де Монтено. Как она смела так со мной обращаться! Выставила из дома, словно я... Не прощу. Герцогиня еще пожалеет, что была со мной так неучтива. Присутствие инквизитора заставило поволноваться, но он, к счастью, довольно быстро убрался во своясе. И правильно, что ему тут делать? Они к преступнице теперь отношения не имеют и вообще... Готовится к визиту высокородного гостя. Заслуг она не переживала. Те от страха двух слов не свяжут, да и не знают ничего. Наконец, все приготовления были завершены, дом сиял, на кухне доходили изысканные кушанья, а разряженная в пух и прах Альбертина в ожидании жениха гордо восседала в гостиной. Прошло полчаса от условленного времени. Принц не появился. Графиня удивилась, но подумала, что его задержали какие-то дела. Например, поиски дорогого извинения для невесты. Какой-нибудь редкой драгоценности или чего-нибудь подобного, что показало бы, насколько он ее ценит. Но следом прошли еще полчаса. Никого. Час. Кулинарные шедевры безнадёжно опадали, остывали и теряли тонкий вкус. Точно так же опадало и настроение Альбертины. «Мама, ну где же он?» — ныла Тьера. «У меня голова чешется, мари слишком сильно стянула волосы, и я устала сидеть, не двигаясь, чтобы не измять наряд». «Потерпи ещё немного», — преувеличенно бодро отвечала графиня. «Принц, наверное, всю столицу перерыл. Ищет для тебя подарок. Должен же он загладить свой отказ и вымолить прощение. Подождём ещё». Но спустя ещё час, даже конюшенным мальчишкам стало понятно, никто к графам приезжать не собирается. Берти закатила истерику. Шарлота тут же отправила дочь в комнаты переодеваться и срывать злость на горничных а сама крепко призадумалась. Ох, рано она радовалась, что король решил скрыть происшествие с Даниэль, не стал выдвигать публичное обвинение и оглашать приговор. она подумала, его величество оставляет принцу шанс на брак с Альбертиной, а лотер седьмой просто не хотел огласки, решил тихо избавиться от Ассорбитора и заменить Альбертину на другую Тьеру. Выходит, Герцогиня де Монтено на самом деле говорила правду. Принц никогда не возьмёт Берти в жёны, и никакое отречение дела не исправит. Что же ей теперь делать? В столице им больше не будут рады, это очевидно. Ещё день или два, и их попросят вон. Хорошо, если вежливо, и позволит собрать вещи. Раз король наложил на всех посвящённых обет неразглашения, то слухи о поглотителе не разойдутся, и никто не узнает о дочери-чудовище. Но высылка семьи графов Деморит из столицы не останется незамеченной. Сначала высшее общество королевства всласть обсудит причины, по которым принц отверг Альбертину, и с удовольствием напридумывает всяких ужасов, после которых ни один приличный дом не пожелает взять в семью такую Тьерру а потом Теры и Тьеры вдоволь посмеются над высылкой всего семейства. — Бедная моя Берти, — прошептала шарлота а Элиан, по нему опало семьи тоже ударит. Надо было сразу поверить герцогине Линей, столько времени упущено. И тут графиню как молнией ударило. А ведь герцогиня де Монтено дала ей совет. И раз Тера Линей не ошибалась в главном, возможно, она не ошибается и здесь. Глупо будет не прислушаться и на этот раз. — Бруно! — графиня ворвалась в кабинет мужа. — У нас большие проблемы. — Проблемы? Мужчина добавил вина в бокал и отхлебнул разом почти половину. «Мы потеряли дочь. Это не проблема. Это горе». «Да ты пьян!» — возмутилась жена, заметив две пустые бутылки на полу и на столе перед графом почти полностью опорожненную третью. «А если бы приехал его высочество, ты вышел бы к принцу в таком виде?» «Его высочество к нам никогда не приедет», — равнодушно заметил граф. «Не мешай». Я оплакиваю, дочь. «Что ты за мать, шарлота? Нашу девочку, нашу маленькую Даню сегодня казнят. Может быть, уже казнили, а ты беспокоишься о моем виде». «Казнили, и туда ей дорога. Все наши несчастья из-за неё, а все ты. Нам нужна еще одна дочь», — передразнила супруга Шарлотта. «И зачем я только тебя послушалась и родила это исчадие?» «Не смей!» Граф сильно хлопнул рукой по столешнице. Бутылка подпрыгнула и опрокинулась, заливая поверхность стола остатками своего содержимого. Темно-красная жидкость собралась в лужицу, а потом бодро подкатилась к краю и весенним ручейком устремилась вниз. «Не смей так говорить про Даниэль!» повторил мужчина. «Она была чудесной дочерью!» и не заслуживала умереть так рано. Ты не представляешь, как я жалею, что проводил с ней мало времени. Не стал с тобой спорить. Отступил, когда ты решила, что дочерьми будешь заниматься сама. Запретила мне к ним приближаться. — А ведь у тебя есть Элеан, — возмутилась графиня. — Твой сын и наследник. Мужчина воспитывает мальчиков, а образованием дочерей должна заниматься только мать. Чему бы ты научил девочку? — Пить вино? Отец может дочь просто любить и баловать хоть иногда, — грустно произнёс граф Деморит. У тебя есть ещё одна дочь. И сын, люби и балуй сколько хочешь. Бруно, прекращай истерику. Если мы промедлим, то упустим единственный шанс наших детей на нормальную жизнь. Да, нет. «Моя малышка Дани. «Бруно!» Жена встряхнула мужа за руку. «Перестань вести себя настолько неподобающе! Нам надо прямо сейчас собираться и уезжать!» «Куда?» Граф очнулся и с изумлением посмотрел на супругу. «Зачем?» «Спасать Берти и Лиана! Пока нам официально не отказали от двора, мы должны уехать сами!» «Отправим во дворец вестник с извинениями, мол, из-за болезни графа вынуждены покинуть столицу, с положенными заверениями в почтении и тому подобным. «Я болен?» — изумился мужчина. «Ну не я же, и не Берти или Лиан. Пока еще никто не знает об Апале, нужно срочно женить сына и выдать замуж дочь. И заниматься этим придется мне, ведь от тебя никакой помощи ждать не приходится». — А кому интересен больной жених или хворая невеста? Поэтому болеешь у нас ты, тем более, что это недалеко от истины. — Делай, что хочешь, — отмахнулся граф, взял в руку бутылку, с сожалением заглянул в горлышко. — Пусто, как в моей душе. — Да, не девочка, как же так? Получив разрешение, Шарлотта не задержалась возле раскисшего супруга ни на минуту, а покинула кабинет и понеслась по особняку, на ходу раздавая новые приказы. Прислуга второй раз за день сбила из ног и буквально встала на уши. Через два часа вещи были упакованы и погружены в повозки, в карету отнесены одеяло, подушки и большая корзина с провизией, а также написан «Вестник» в канцелярию Его Величества. Чтобы его отправить, пришлось помучиться, так как граф добрался до четвертой бутылки и уговорил ее почти наполовину. Но после бокала с тренским порошком мозг супруга прояснился настолько, что он смог отправить послание во дворец, при помощи камердинира сменить одежду и самостоятельно выйти из особняка. Однако там запас сил у него закончился, и слуги едва успели подхватить обмякшего господина. «Фу!» — сморщила носик Альбертина. «Мама, можно я сяду в экипаж?» «Конечно, милая, иди!» «Элеан, узнай, нет в каретной какой-нибудь коляски «Твой отец не сможет ехать верхом, а к Берти его нельзя. От запаха перегара ей будет нехорошо». «Нет у нас коляски», — буркнул сын. «Всё, что было, стоит перед тобой». Элиан пребывал в отвратительном настроении. Мать вкратце обрисовала ему перспективы, и молодой мужчина осознал, что на блестящее будущее можно больше не рассчитывать. Никогда не мечтал взять в жены теру из провинции, но теперь выходка младшей сестры не оставила ему выхода. Ах, как же всё нехорошо! Ещё и отец напился, как конюх. «Если поверх вещей постелить перину, то можно будет положить туда графа», — решил он. «В повозку?» — ужаснулась Шарлотта. «Но...» «Матушка, а что делать? Уехать без него мы не можем, а на лошади он не удержится. В карете нежная ромашка Берти. Куда ты прикажешь его деть?» «Но что она скажет?» Прежде чем ты активируешь переход, нам придется проехать через всю столицу. Молчаливый, дай мне сил, — закатил глаза илиан Накроем отца одеялом, и все. Никто не будет рассматривать, что там валяется в повозке. Эй, Гатте, Барт, сюда. Распределите вещи аккуратнее. Да, от середины к бортам. Несите перину. Какая разница? Откуда? Из моих покоев, из покоев его сиятельства. Любую. Бегом. Графиня с облегчением предоставила сыну возможность самому справиться с проблемой и заняла место рядом с дочерью. «Мама, что теперь со мной будет?» всхлипнула Альбертина. «Не плачь, доченька. Жаль, конечно, что не получилось с принцем, — Но ничего, в нашей провинции есть пара-тройка довольно перспективных партий, считая губернатора. — Мама, но он старше папы и вдовец! — возмутилась Берти. — Бездетный вдовец! — подняла вверх палец Шарлота и немного понизила голос. — А возраст — это еще одно достоинство, а не недостаток. Старый муж — благо! «Во-первых, он не будет часто тебя доставать. Во-вторых, умрет гораздо раньше, чем ты потеряешь молодость и привлекательность. А молодая, богатая и свободная вдова может позволить себе жить, как ей хочется. Главное — родить мужу наследника, а потом пусть умирает». «Но, мама, я не хочу жить со стариком и рожать ему детей. Я принца хочу!» «Или кого-то, кто на него похож». Такого же красивого. Глупышка, не все так страшно, поверь. Ему же нужно будет потерпеть всего один раз, а потом найдем тебе любовника, какого сама захочешь. Я научу. Но ты сама сказала, придется родить наследника. А если у меня не получится с одного раза? Берти, запомни, у мужчины наследник может быть только от жены, Но у жены ребёнок может быть от кого угодно, и совсем не обязательно, чтобы от мужа. Поняла? Тебе не о чем переживать. Мама всё устроит.